Глава 10. День 3. Лука действительно вдохновлялся голливудскими фильмами о шпионах и тайных агентах. В этом Эвелина была уверена, поскольку ни один человек в здравом уме не стал бы притворять в жизнь такую идею. План был слишком глуп и во многом опирался на удачу. Однако никто не спрашивал мнения Эвелины. Сделка есть сделка. Поэтому, каким бы дурацким ни казался план, девочке пришлось вместе с Лукой сбежать с уроков проникнуть в Прометей и в одиночестве затаиться в женском туалете перед началом операции. К счастью, уборная в компании была идеально чистой. Унитазы сверкали, в воздухе витал аромат освежителя, а кабинки надежно защищались от нежелательного внимания. Эвелине не пришлось страдать от неприятного запаха и прочих ужасов неухоженных общественных туалетов. Опустив крышку унитаза, Эвелина аккуратно присела на краешек и принялась терпеливо ждать сообщения от Луки. Он должен заглянуть в кабинет отца, наврать Максимус три короба и привести в действие первую часть грандиозной задумки. Но, похоже, парень не особо спешил. Неожиданно дверь в уборную с шумом распахнулась. Раздался громкий топот, словно кто-то семенил ногами и изо всех сил пытался ускориться. Эвелина резко выпрямилась и взглянула на дверную защёлку. Она была закрыта. Незнакомка шумно врвалась в соседнюю кабинку и под нервное бурчание спешно разделась. Эвелина и глазом моргнуть не успела, как протяжный громкий звук вырвавшихся наружу газов пролетел по всей уборной, а за ним последовал еще один. И ещё. Эвелина шокированно уставилась на дверь, чувствуя, как кончики ушей стремительно покраснели. В такое неловкое положение она еще не попадала, поэтому искренне не понимала, как следует себя вести. Сделать вид, что ситуация в уборной — простая обыденность? — Неловко зажаться в угол и подождать, когда незнакомка уйдет, чтобы Таня узнала, что кто-то стал свидетелем ее туалетных дел, или перевести все в шутку и крикнуть «Вот это мощь!». Девушка терялась в сомнениях и нервно поглядывала на телефон, надеясь увидеть долгожданное сообщение от Луки. К счастью, ее мольбы были услышаны. На экране высветилось сообщение со знаком зеленой галочки, означающее, что их план стартовал. Эвелина облегченно вздохнула, резво вскочила и бесшумно приоткрыла дверь. В уборной никого не было, за исключением незнакомки в соседней кабинке. Девушка обрадовалась. Она могла спокойно покинуть помещение и остаться незамеченной. Эвелина ненавидела сталкиваться с кем-нибудь в туалете, особенно при нулевой шумоизоляции. Но, сделав два шага, девушка с ужасом обнаружила, как дверь кабинки распахнулась. В следующую секунду Эвелина столкнулась с лицом к лицу с красивой полноватой женщиной средних лет с длинными черными волосами и круглым лицом. Она изумленно воззрилась на Эвелину и нервно поджала губы, сообразив, что девушка услышала лишнее. В воздухе повисла пауза. Не представляя, куда ей деваться от накатившей паники, Эвелина сделала то, о чем позже будет вспоминать в страшных снах и сгорать от смущения. Она решила избавиться от неловкости с помощью шутки. «А я могу громче». Густые брови незнакомки взлетели так высоко, что на лбу образовались четыре глубокие морщины. Женщина уставилась на Эвелину, явно не ожидая таких слов. Но и Эвелина тоже была обескуражена. Чувство всепоглощающего стыда заплыхало в груди, и она предприняла самое логичное, что можно было еще сделать в подобных обстоятельствах. Стратегически сбежала из уборной. «Какой ужас!» — шептала девушка, продолжая мчаться по коридору. Несмотря на туалетный инцидент, ей требовалось выполнить свою часть сделки и отозваться на поданный Лукой сигнал, иначе план мог полететь коту под хвост. К счастью, требовалось от велины не очень много. Надо лишь во всей красе продемонстрировать актерские навыки, а остальное доверчиво переложить в руки Луки. С этими условиями девушка была полностью согласна. Добравшись до середины коридора, она в лучших традициях индийских сериалов С грохотом свалилась на пол и, схватившись за лодыжку, застонала. Звук от падения разнесся по административному крылу. Из отдела кадров практически сразу выбежали две встревоженные женщины. Боже мой! взволнованно вскликнула одна и кинулась к Велине. Деточка, что с тобой? В карих глазах женщины плескалось беспокойство и отчаянное желание помочь. Она всем сердцем переживала за незнакомку. На мгновение девушка почувствовала вину, ведь она обманывала ни к чему непричастных людей и нарушила их спокойствие. Но у нее не было иного пути, кроме как продолжить корчиться на полу и создавать шумиху, чтобы привлечь внимание конкретного человека. «Кажется, я подвернула ногу», намеренно громко проговорила Эвелина и снова застонала. «Больно». «Вызвать скорую?» — предложила вторая женщина. «Вдруг перелом, тогда нежелательно двигаться». Сотрудницы нервозно переглянулись, раздумывая над тем, как помочь девушке. В этот момент в коридор выбежала Алевтина. Эвелина еще издалека заметила ее пушистые рыжие волосы и, крепче схватившись за ногу, завыла. «Больно!» Актерская игра девушки была настолько хороша, что могла бы заслужить одобрение Станиславского, будь он жив. Кроме того, помимо жалобных причитаний и мученического выражения лица, Эвелина пустила в ход несколько скупых слез. Алевтина тоже бросилась девушке на помощь, даже не задумавшись, почему по коридорам компании «Прометей» разгуливала школьница. Все внимание секретарши сконцентрировалось на чужой травме и перепуганных сотрудницах. «Успокойся, дорогая», — мягко проговорила Алевтина и дотронулась до ботинка Эвелины. «Я сейчас осмотрю твою лодыжку, можно?» «Да», — прохрипела Эвелина, скользнув взглядом в сторону открытой двери, за которой располагалось рабочее место секретарши. «Только осторожно, ужасно болит». Ее голос дрожал и звучал так жалобно, что собравшиеся рядом женщины не могли не проникнуться со страданием к Эвелине. «Хорошо, милая, я буду очень аккуратно, заверила Алевтина с непритворным смятением во взгляде. Осторожно, словно обращаясь с настоящей бомбой, а не с потенциально травмированной ногой, она медленно сняла ботинок и поочередно надавила на несколько точек на лодыжке. Эвелина издала очередной стон. «Ну что?» — обратилась одна из женщин к Алифтине. мне все всё-таки вызвать скорую?» «Думаю, не стоит. Обычный ушиб», — заключила алевтина и бережно надела ботинок на ногу Эвелины. «Можно обойтись обезболивающей мазью и отдыхом, и будешь как новенькая. Тебе далеко до дома? Хочешь доехать на такси?» «О, не надо, я...» «Эвелина!» — выкрикнул Лука, выбежав из-за угла. «Что случилось?» Он выглядел ошеломленным. Взгляд голубых глаз задержался на поврежденной ноге девушки и поднялся по заплаканному лицу Эвелины. С губ срывались частые вздохи, будто Лукаев прям боялся за состояние одноклассницы. На мгновение Эвелина так и решила, но, присмотревшись, заметила в глазах парня искра озорства. Она подвернула ногу, — пояснила Алевтина и вдруг нахмурилась. «Вы знакомы?» «Да, мы одноклассники. Я предложил ей подняться в кабинет отца, а затем вместе пойти в школу ну а теперь похоже мы поедем в больницу правильно одобрительно кивнула одна из сотрудниц проводи девочку в больницу вдруг не уши по что то серьезное трещина или небольшой перелом лучше сразу убедиться что с ногой все хорошо чем потом страдать спасибо так и сделаю лука опустился на корточки рядом с эвелиной и мягко опустил ладонь на ее колено несмотря на джинсы и теплые капроновые колготки Девушка почувствовала тепло его руки, которое вызвало волну мурашек по всему телу. Щеки ее зарделись. Эвелина смущенно скосила взгляд в сторону, боясь в эту секунду ненароком посмотреть в пронзительные голубые глаза парня. «Можешь встать?» — тихо спросил он. Девушка молча кивнула. С помощью двух сотрудниц Лука помог Эвелине подняться на ноги и, крепко приобняв за талию, перекинул ее руку через плечи. Эвелина понимала, что прикосновение и близость — лишь вынужденная мера, спектакль, разыгрываемый перед Алефтиной и ее коллегами по работе. Однако сердце воспринимало все всерьез и так отчаянно колотилось в груди, что Эвелина начала задыхаться от накотившего волнения и замешательства, охватившего ее целиком, из-за чего щеки покраснели пуще прежнего. Глубоко вздохнув, Эвелина низко опустила голову, позволяя волосам скрыть румянец. Не хватало еще, чтобы Лука заметил, как остро она реагировала на совершенно невинное касание. «Нам пора», — проговорил парень и доброжелательно улыбнулся сотрудницам Прометея. «Спасибо за помощь». «Да не за что», — отмахнулась одна из них. «Будьте осторожны». «Хорошо, до свидания». «До свидания», — почти одновременно попрощались женщины. Проводив пару до лестницы, они разошлись по кабинетам. Как только Алефтина и две сотрудницы скрылись из виду, Лука и Эвелина разорвали вынужденное объятие и переглянулись. «Не представляю, куда ты планировала поступать, но после сегодняшнего ты обязана пойти в театральный», — серьезно заявил парень и указал на ее лицо. «Ты даже заплакала. Если бы я не знала о нашем плане, то решил, что все в заправду. Ты отлично отыграла». Эвелина горделиво вскинула подбородок и застенчиво улыбнулась. «Спасибо. Если честно, никогда не думала о профессии актрисы». Всегда считала, что могу потянуть что-нибудь ординарное. Парикмахер, например, или повар. «По-моему, будет огромной глупостью, если ты пойдешь на повара. У тебя огромный актерский потенциал, настоящий талант!» Без тени сомнений добавил Лука, медленно спускаясь по лестнице. «Говорю, как незаинтересованная сторона». Чужое внимание пробудило в Эвелине необъяснимое ощущение легкости, которое появляется в минуты вдохновения и веры в собственные силы. Девушка действительно не задумывалась раньше над вопросом о таланте в какой-либо области, поскольку всегда считала себя посредственной, обыкновенной, без выдающихся навыков и великого будущего. Но мысль о скрытом таланте казалась новой и даже воодушевляющей. Если человек, которому абсолютно все равно на Эвелину признал в ней талант, то, может, так оно и есть? И все ее уничижающие размышления о своей же никчемности далеки от реальности? Эвелина не знала, что думать на этот счет, и привычно предпочла проигнорировать проблему, спросив. «Спасибо за совет. А ты заменил папку?» Лука шкодливо улыбнулся и похлопал по лямке портфеля на плече. «Сделал все по красоте. Они не заметят, что документы про блендер Тефаль». «Ты уверен, что они ни о чем не догадаются?» «Конечно!» — воскликнул Лука. «Отец оформляет все разработки по одному шаблону, в том числе и заметки». Мне нужно было найти заметки правильно оформить под другой блендер и впихнуть в серую папку. Не переживай, подмену может распознать только отец. Эвелина облегченно вздохнула и вместе с Лукой покинула здание компании Прометей. На улице стоял мороз. Минус 10, не меньше. Снежинки плавно падали на землю и покалывали лица Эвелины и Луки, оседая на ресницах и волосах. Лука, как всегда, игнорировал существование головных уборов и довольствовался теплом тонкого черного пальто, из-под которого выглядывал капюшон серого худи. Снежинки превратились в хлопья снега и запутались в из сине-черных волосах парня, вынуждая Эвелину осуждающе покачать головой. Как человек, которому утром пришлось закутаться в пуховик, надеть шарф и шапку, она могла без тени сомнения утверждать, что Лука в скором времени подхватит гриб или ангину, потому что его одежда не годилась для прогулок по морозу. «В таком виде будет холодно любому человеку, даже привыкшим к стуже полярникам». «Ты не замерз?» — поинтересовалась Эвелина, следуя за Лукой к пешеходному переходу, ведущему на противоположную сторону улицы. Парень пожал плечами и шмыгнул носом. «Нет, мне тепло». Эвелина с уверенностью могла сказать, что это наглая ложь, на то указывала многое. Покрасневшая от холода руки, которые Лука прятал в карманах, то, как он горбился, отчаянно пытаясь прикрыть воротником голую шею, его шмыганье носом и заолевшие мочки ушей. Луке явно было холодно, но почему-то вместо признания очевидного он предпочитал разыгрывать спектакль. Взглянув на уши Луки и растрепанные черные волосы, Эвелина ощутила прилив раздражения от чужого халатного отношения к собственному здоровью. После прогулок в таком виде парень однозначно заболеет, и не нужно быть гадалкой, чтобы это предвидеть. Когда ребята остановились возле светофора, Эвелина хмыкнула, сняла шарф и решительно перекинула на шею Луки, замотав таким образом, что часть ткани прикрыла голову. «Что ты делаешь?» — отрывисто спросил Лука. Он был обескуражен и пораженно взглянул сначала на кончик черного шарфа, обернутого вокруг головы на манер бабушкиных платков, а после — на сердитую Эвелину. «Ты видел свои уши? а не красней флага Китая!» — возмущалась она. «Походишь минут пять без шапки, а останешься без ушей. Ты же в курсе, что их можно отморозить». У Луки не нашлось слов на замечание, ибо он понимал, что девушка права. В такой мороз получить обморожение — расплюнуть. Однако из вредности он не собирался соглашаться с Эвелиной. Парень включил на телефоне фронтальную камеру и посмотрел на себя. «Да я выгляжу как бабушка». И действительно, способ, с помощью которого девушка повязала шарф, был тем самым, какой использовали деревенские бабушки для цветастых платков. Эвелина хихикнула, отступила на шаг и тихонько засмеялась. Парень напоминал молодую крестьянку из далекого славянского прошлого, хотя недовольный взгляд и капризно поджатые губы делали Луку больше похожим на дутого ребенка. Эвелина совсем развеселилась. «Зато уши будут в порядке», — едко проговорила она. «А еще это отличная маскировка. алевтина даже вблизи не узнает тебя. Подумает, что ты модная девчонка в пальто». Лука свирепо уставился на нее. Эвелина вновь не удержалась от смеха и потянула его за рукав к пешеходному переходу. На светофоре уже загорелся зеленый. Фырканье слетело с губ Луки, и он одним резким движением нахлобучил на голову капюшон Худи. Шарф по-прежнему грел уши и шею, но благодаря глубокому капюшону практически не был виден. «Можно и так», — одобрительно кивнула Эвелина и заозиралась по сторонам. «А куда мы идем? И где будем ждать Алифтину?» «Сядем у окна», — пробурчал Лука, указывая на кафе, расположенное через дорогу, прямо напротив здания компании. «Оттуда открывается хороший обзор». Эвелина покачала головой. «До сих пор не могу поверить, что мы записались в шпионы. Надеюсь, твой план сработает». «Сработает», — сразу же заявил Лука. Утром я пересчитал вероятность успеха. Она составляет 93%. Прекрасный показатель. Эвелина тяжело вздохнула. Она более не удивлялась тяге этого человека к математическим формулам и лишь думала о том, чтобы авантюра не привела к чему-то плохому. Одно дело в теории просчитать возможный успех, но совершенно другое — столкнуться лицом к лицу с непредсказуемой реальностью, ведь тогда даже идеально построенный план — может разрушиться от крошечной случайности.